Глава 18. Бизнес-ассистент В этот вечер я долго не мог уснуть Находясь в предвкушении завтрашнего запуска рекламы Ворочался в кровати, прокручивая в голове Разные сценарии и возможные подводные камни Которые мы могли не учесть Как вскоре выяснилось, не учли мы много «Олег, рекламные кампании запущены?» Отчитался мне с утра Андрей «Кайф!» – довольно ответил я «Вечером отправь мне, пожалуйста, инфу, сколько заявок придет за день и какой будет расход». «Без проблем. У меня есть еще одна просьба», – добавил Андрей. «Какая?» – уточнил я. «Мне нужно прослушивать звонки брокеров, чтобы понимать качество заявок и, исходя из этого, корректировать рекламу, отключать или добавлять группы объявлений. Я настроил нашу облачную телефонию, и она будет записывать все входящие звонки. Но для записи исходящих нам нужно, чтобы брокеры Грейстоун звонили через нашу программу. Ну, или нужно выдать всем специальные сим-карты, которые будут записывать разговоры и отправлять к нам в CRM. Спроси, может, у ребят в агентстве они дадут нам доступ к телефонии, или их брокеры пускай пользуются нашими решениями. Да, без проблем узнаю, подтвердил я. Мы попрощались с Андрюхой, и я сел готовить презентацию к двум выступлениям, которые планировались в конце недели в Москве. Начал я с того, что дополнил лекцию про упаковку компаний, которую собирался читать в рамках программы «Цех» бизнес-молодости. Термином «упаковка» мы называли все, что люди могли увидеть или узнать о компании. Упаковаться значило сделать красивый и понятный сайт, наполненную сильными смыслами презентацию, ёмкое видео о компании, фотосессию команды, основателя и еще много чего другого. Я подсвечивал точки контакта в компаниях и показывал, каким образом те или иные вещи сделаны у меня. Мы изучали, как без воды описывать продукт, делать правильные офферы, рассказывать о выполненных контрактах и кейсах, о сотрудниках и имеющемся у них опыте. Вторая презентация, над которой я планировал поработать в течение дня, была о найме и оценке сотрудников. После запуска HR-сканера меня стали приглашать на разные круглые столы и конференции по теме персонала. Я даже думал сделать совместный курс бизнес-молодости и HeadHunter.ru для предпринимателей, которые хотели бы лучше разобраться в найме сотрудников и управлении ими. Мы с Дашкеевым провели встречу с представителями «Хэтхантера», на которой обсудили формат мероприятия и состав спикеров, но потом каждый забуксовал свои операционки, и проект так и не запустился. Раньше на создание одной презентации у меня могло уйти 5-6 часов. Мне нужно было подобрать и купить на стоках картинки, или заказать у дизайнеров иллюстрации, найти статьи по теме и выбрать оттуда интересные факты. Кейсы, цифры, статьи, цитаты и точки зрения – а потом сверстать все это в многостраничный PDF-файл. Но весь последний год операционную суету и разные технические задачи брал на себя мой личный бизнес-ассистент. Идея нанять личного помощника – лучшее, что происходило со мной в области повышения собственной эффективности. Моим первым бизнес-ассистентом был Денчик. Тогда я написал у себя на стене ВКонтакте пост о поиске помощника и среди нескольких десятков откликов выбрал самого толкового – Мы проработали с Денчиком почти год, и мне нравилось, как он справлялся с задачами. Но в этот период один за другим закрылись мои московские проекты, я стал мало выступать, сидел в основном в Питере, и задач для бизнес-ассистента просто не осталось. Я посчитал честным сказать об этом Денчику, потому что тот находился без дела, и я не хотел высасывать задания из пальца. Он отнесся к нашему расставанию с пониманием и быстро нашел другую работу». После ухода Дэна я три месяца сам занимался микроменеджментом и всякой операционной вознёй. Потом снова взял бизнес-ассистента и снова с ним расстался. Теперь же, когда мы запустили проект по недвижимости и у меня появился букет новых задач, я отчетливо понял, что работать без личного помощника дальше не смогу.